Глава двадцать первая. Маркус Дейн Ситуация была не из самых приятных. Мира, она пекла. Командующий. Из тяжелых раздумий меня вырвал встревоженный голос Джейса: Вам что-то известно? Послушай, давай это останется строго между нами. Я бережно переложил осколки обратно в потертый кожаный мешочек и сунул его в ящик стола. Лицо Джейса помрачнело, но в его глазах я видел непоколюбимую преданность. Я знал, что на него можно положиться даже в самой отчаянной ситуации. Внезапно из коридора донесся капризный девичий голосок, пронзительный, словно скрежет металла по стеклу. «Почему мы должны уезжать? Это просто возмутительно! Я еще не успела купить себе те изумительные жемчужные украшения! Какая несправедливость!» «Рози, душа моя!» Пыталась унять свою сбалованную дочь Рафине, но ее мягкий голос тонул в потоке негодования юной особы. Все из-за того, что эта -то безмозглая дура сбежала. Я-то здесь причем. Я не виновата. От этих истеричных криков моя голова оказалась вот-вот расколется. Виски нестерпимо ныли, словно их стиснули раскаленным железным обручем. Кто это? Джейс многозначительно поднял брови. Это моя дорогая родня. На выдохе произнес я. Джейс, давай-ка выйдем, еще немного, и я точно сойду с ума. Мичман, понимающе кивнул, и мы вместе направились в сад. Прохладный вечерний ветер, напоенный ароматами соленого океана и цветущих растений, принес долгожданное облегчение. Есть дополнительные сведения? Спросил я у друга и верного помощника. Может, отходили корабли? Только один. Прошептал Джейс, осторожно осмотревшись по сторонам. Его привычка быть всегда на стороже сейчас казалась как нельзя кстати. Я мгновенно напрягся, чувствуя, как по спине пробежал холодок. У того, что Мира решилась на поджог, могло быть только два объяснения. Первое — месть, жгучая и беспощадная. Второе — отвлечение внимания, чтобы незаметно пробраться на корабль. Судно отплыло на рассвете, в Лорос. Добавил Джейс, и эта информация заставила меня задуматься. Лорес явно не самый удачный вариант для побега. Там находится Гесарская академия целителей и без специального разрешения на остров не попасть. Допустим, мира все же пробралась на корабль. Но что она собиралась делать потом? Скорее всего, ее отправили бы обратно, а значит, через 3-4 дня она вернется на драконье крыло. Однако вариант с местью казался все же более правдоподобным. Моя дорогая жена решила отомстить мне, что ж. Тут я ничего сказать не могу. Сам виноват. Получи и распишись, как говорится. Маркус, я слышал, что твоя жена пропала. Еще тише произнес Джейс. Думаешь? Как я уже сказал, перебил я Мичмана. Вся эта история, осколки, Лорас, останется между нами. Разящий мой корабль, основной флот не зацепили, а значит и обвинений никаких выдвигать я не стану. При пожаре ведь никто не пострадал. Слава богам нет. Хорошо. Я облегченно выдохнул. Завтра займемся восстановлением корабля, а пока внезапно мое внимание привлекли распахнутые дверцы часовни. От ветра они точно бы не открылись слишком тяжелые. Я втянул носом воздух и почувствовал нежный аромат ночных васильков. Неужели Мира все это время пряталась в часовне? крыленой надеждой я бросился к святилищу и. Такого разочарования я еще никогда не испытывал. Девушки здесь не было. Однако, пройдя вдоль стены, я заметил, что одной урны с прахом не хватает. В горле встал ком, когда я увидел черепки и серую пыль, которой был покрыт пол и лавка. Сердце сжалось от боли и непонимания. Дракон внутри меня заворочился. Я понял, почему мира подожгла корабль, но чем ей помешали мои умершие родичи. Честно говоря, у меня опускались руки. Чувство беспомощности накрыло меня с головой. «Маркус!» – взволнованно проговорил Джейс, вырывая меня из пучины отчаяния. Обернувшись, я увидел, что Мичман показывает на раскрытую домовую книгу, лежащую на алтаре. «Так ведь не должно быть, да?» Джейс провел рукой по месту скрепления листов. Даже в полумраке часовни можно было разглядеть, что одной страницы не хватает. Очередной сюрприз, составленный моей дорогой женой. «Хотя жена ли она теперь мне?» Нас венчал священник, были свидетели, но документа, подтверждающего факт бракосочетания, теперь нет. «Маркус, мне так жаль», — пробормотал Джейс. «Нет», — усмехнулся я, чувствуя, как во мне просыпается решимость. «Я отыщу ее, и мы поженимся снова, богами клянусь». «Помогите!» — истеричный крик графини Риарсон пронзил ночную тишину, заставив нас вздрогнуть. «Разбой! Ой!» Ее вопль перешел в душераздирающий виск. В доме послышался оглушительный грохот и серия мощных взрывов, озаривших ночное небо зловещими всполохами. Мы с Джейсом переглянулись и, не сговариваясь, бросились обратно к особняку. «Что случилось?» — выкрикнул я, обращаясь к графине, которая словно вылетела к нам из пылающего ада. Ее седые волосы, обычно аккуратно уложенные в замысловатую прическу, сейчас нелепо торчали в разные стороны украшенные застрявшими в них деревянными щепками. Бледное как полотно лицо искажало гримаса ужаса, а расширенные от страха глаза казалось, вот-вот выскочат из орбит и покатятся по каменным дорожкам. Фрэнсис, мой мальчик, он, о боги! пролепетала она беспомощно, всплеснув руками. От ее сбивчивых слов толку было мало. Оттолкнув графиню в сторону, стараясь не причинить ей еще большего вреда, я ворвался в дом, пытаясь сориентироваться в хаосе. Грохот и треск доносились сверху, указывая путь к эпицентру. Как только мы с Джейсом ступили на лестницу, ведущую на второй этаж, в нас тут же полетел ослепительный огненный шар. Я среагировал мгновенно, отбросив снаряд в сторону мощным заклинанием. Фаерболл с оглушительным треском, словно раскаленный до бела металл, брошенный в ледяную воду, врезался в дубовую дверь, разнеся ее на мелкие щепки. Дракон внутри меня взревел, жаждая вырваться наружу и обрушиться на врага. Но превратиться в зверя здесь и сейчас было бы безумием. Дом бы просто не выдержал. «Уходи!» Прошипел я Джейсу, не отрывая взгляда от клубов густого черного дыма, вырывающегося из моего кабинета. «Но командующий...» Начал было он, но я резко оборвал его. «Это приказ. Человеку не место в битве драконов. Найди слуг и выведи их наружу. Позаботься о графине». Джейс, не говоря ни слова, кивнул и бросился выполнять приказ. Я проводил его взглядом и, убедившись, что он в безопасности, повернулся к пылающему проходу в мой кабинет. Я был уверен в том, что там находится дракон. Внутреннее чутье никогда не обманывало меня. Возведя вокруг себя защитный щит, я двинулся в сторону кабинета. На Фрэнсиса я наткнулся на пороге. Он был без сознания, но жив. Одежда на нем местами тлела, а волосы были опалены огнем. Однако раны казались несерьезными. А вот и виновник Переполоха. Усмехнулся я про себя, увидев высокого, закутанного в темный плащ мужчину, который с нездоровым интересом рылся в моих бумагах. Лицо его скрывала маска, не позволяющая разглядеть черты, но что-то в его фигуре, в его движениях показалось мне до боли знакомым. Что-то потерял. Холодно поинтересовался я, готовясь к атаке. Магия уже вибрировала в моих венах. В ответ на мои слова незнакомец, не раздумывая, метнул в меня еще один фаербол, окутанный языками пламени. На этот раз я был готов. Щит легко поглотил магическую атаку, не причинив мне никакого вреда. Лишь раздался тихий хлопок, словно лопнул мыльный пузырь. Черт бы тебя побрал, Дейн! Услышав этот голос, я похолодел. Нет, быть не может. Дейрон! Прошептал я, не веря своим ушам. Мужчина резко сорвал с себя маску. Кривая ухмылка, которую я ненавидел с детства, исказила его лицо, сделав его похожим на хищного зверя. Узкие, как у южан, глаза, смотрели огнем а длинные скрученные волосы напоминали белых извивающихся змей. «Не ожидал меня увидеть, дорогой кузен?» — прошипел Дейрон с издевкой растягивая слова. «Что ты здесь делаешь?» — процедил я сквозь зубы, пытаясь взять себя в руки. «Как едешь кое-что ищу!» — уклончиво ответил он, продолжая рыться в моих бумагах, словно меня здесь не было. «И как успехи?» С нажимом спросил я, чувствуя, как щит вокруг меня гудит от напряжения. Лучше, чем у тебя, самодовольно бросил Дейрон, и прежде чем я успел хоть что-то понять, ударил по столу боевым заклинанием. Стол, бумаги и все, что на нем лежало. В мгновение ока охватило яростное пламя. Огонь, словно живое существо, жадно лизал тяжелой бархатной занавески, перекидываясь на стеллажи с книгами, пожирая все на своем пути. Едкий дым застилал глаза, а в ушах стоял оглушительный треск ломающегося стекла. От залетевшего в окно порыва ветра пламя разгорелось с новой силой, превратив мой кабинет в настоящую огненную пещеру. Последнее, что я увидел перед тем, как броситься к окну, серебряную чешую, сверкнувшую в свете луны. Дейрон Вейт сбежал. Схватив обмякшее тело Фрэнсиса, я выволок его в коридор подальше от огня. Погасить пламя оказалось непросто, но через десять минут все было кончено. Оценивать ущерб не было смысла. От моего кабинета, от моих книг, от моих карт и планов сражений практически ничего не осталось. Лишь дымящиеся руины. «Какого демона здесь произошло?» Рявкнул я, обращаясь к Фрэнсису, который только что пришел в себя. «Я... я услышал какой-то шум». Пробормотал он, прикрывая глаза ладонью. Решил посмотреть и... «Сынок, слава богам, ты жив!» Послышался испуганный крик графини. Она бросилась к сыну, но я преградил ей путь, вытянув руку. «Стойте на месте!» — приказал я ледяным тоном. «Что?» — воскликнула графиня, округлив глаза. «Как вы смеете!» «Поверьте, графиня!» — перебил я, с трудом сдерживая раздражение. «Сейчас я могу позволить себе гораздо больше. Прежде всего, не забывайте, что вы находитесь в моем доме». «Какая дерзость!» — взвизгнула графиня. «Я не потерплю подобного тона от собственного зятя!» Виски пронзила острая боль. Я терпеть не мог женских истерик и криков. Возможно, поэтому в свое время и выбрал военную карьеру, вместо того, чтобы плести интриги при дворе, как Дейрон. Мысль о кузене вызвала новую волну ярости. Кажется, он все таки переметнулся на другую сторону. «Что вы хотите от меня, Дейн?» Пролепетал Фрэнсис с опаской, глядя на меня. «Правду!» — рыкнул я, сжимая кулаки. «Вы были с ним заодно?» «Да вы с ума сошли!» — воскликнул он, пытаясь подняться на ноги. «Меня же ранили!» «Не так сильно, как могли бы!» Отрезал я, удерживая его на месте заклинанием. «Говори, что произошло!» «Мне... мне нужна помощь!» Простонал Фрэнсис с мольбой, глядя на мать. «Оставьте его в покое! Разве вы не видите, что он ранен?» Вновь вмешалась графиня, пытаясь оттеснить меня от сына. «Матушка, помогите мне!» Простонал Фрэнсис, хватаясь за ее руку. «Да отстаньте живы от него!» Кричала графиня, беспомощно оглядываясь по сторонам. Черт возьми, за сегодняшний день случилось слишком много событий. Вполне возможно, Фрэнсис действительно ни в чем не виноват». Нужно успокоиться и все как следует обдумать. Примерно через 10 минут, когда мольбы и истерики стихли, в разрушенный кабинет вошел глава семейства Риарсон. «Я полагаю...» — неуверенно начал он. «Вы разрешите нам остаться еще на пару дней, пока раны моего сына не заживут?» О каких к демонам ранах идет речь? Этого морального урода едва задело. А между тем такой дракон, как Дейрон Вейд, мог стереть Фрэнсиса в порошок. Я стоял графу спиной, разглядывая обугленные остатки своей когда-то богатой библиотеки, и не видел лица Флориса. Но что-то мне подсказывало, что сейчас он напоминает провинившегося школьника, а не гордого аристократа, каким привык себя показывать. «Хорошо». Вздохнул я, понимая, что мне и самому это на руку. «Фрэнсис не так прост, как кажется, и у меня будет время, чтобы его допросить как следует. Можете остаться на неделю». Продолжил я, обратившись к графу. «Но после...» «Советую вам уплыть отсюда первым же кораблем. «Благодарю вас, Дейн. поспешно ответил Флорис. «А как же мира?» «Миру я пока не нашел, ответил я. «Кстати, резко повернулся, чтобы взглянуть графу в глаза. Должен сообщить вам одну деталь. Ваша дочь при побеге вырвала страницу из домовой книги, так что наш с ней брак ныне недействителен» э <эээ> граф чуть не подавился воздухом вы шутите я похож на шута я э конечно же нет но что же нам теперь делать пролепетал граф нервно теребя кружевной воротник мне все равно что вы будете делать отрезал я я выполнил свою часть уговора мира была моей женой пусть и не очень продолжительное время но ее преданное...» пролепетал граф бледнее на глазах Как же без документов? Неужели вы не можете получить его сами? Спросил я, прищурившись. Внутри меня вспыхнул неподдельный интерес. Дракон. Он все же победил меня, пусть и на долю секунды. Понимаете? Граф буквально сложился пополам. Это приданное. Его мире оставил дед. Оно должно было достаться ей после замужества и... Дрожащей рукой он оперся об обугленную стену, чтобы не упасть. «Что же теперь делать? Что же делать?» Начал бормотать Флорис, обращаясь куда-то в пустоту. «У вас что, больше нет денег?» Граф молчал, бессильно сползая по стене. «Я оплачу поездку до континента», — устало произнес я, — «и дам немного наличных. Но после, Флорис, я не хочу вас больше видеть». Даже после того, как Мира снова станет моей женой. Про себя добавил я.